воздержней. Мне пока еще не до упражнений. Во враче я нуждаюсь. Зачем же ты учишь меня тому, что знать бесполезно? Наобещал ты много, а то, что я вижу, ничтожно. Ты говорил, что я не затрепещу, даже если вокруг меня засверкают мечи, если острие прикоснется к горлу. Говорил, что я Останусь безмятежен, даже если вокруг меня запылают пожары, Если внезапный вихрь подхватит мой корабль И будет бросать его по всему морю. Дай же мне презирать наслаждение, презирать славу. Потом ты научишь меня распутывать запутанные узлы, Разбираться в двусмысленных утверждениях, Проникать взглядом в темноту,